Глава 7. Шумы и происходили в Запорожском таборе. Сначала никто не мог дать верного отчета, как случилось, что войска прошли в город. Потом уже оказалось, что весь переславский курень, расположившийся перед боковыми городскими воротами, был пьян-мертвецкий. Стало быть, девице нечего, что половина была перебита, а другая перевязана, прежде чем все могли узнать, в чем дело. Пока мест ближние курени, разбуженные шумом, успели схватиться за оружие, войско уже уходило в ворота, и последние ряды отстреливались от устремившихся на них в беспорядке сонных и полупротрезвившихся запорожцев. Кошевой дал приказ собраться всем, и когда все стали в круг и затихли, снявши шапки, он сказал, «Так вот что по нове братове случилось в эту ночь, вот до чего довел хмель. Вот какое поругание оказал нам неприятель. — У вас, видно, уже такое заведение. Коли позволишь удвоить порцию, так вы готовы так натянуться, что враг Христово воинства не только снимет с вас шаровары, но в самое лицо вам начихает, так вы того не услышите. Казаки все стояли, понурив головы, зная вину. Один только незамайковский куренной атаман Кубенко отозвался. — Постой, батько! сказал он. хотя оно и не в законе, чтобы сказать, какое возражение, когда говорит Кошевой перед лицом всего войска, да дело не так было, так нужно сказать. Ты не совсем справедливо попрекнул все христианское войско. Казаки были бы повинны и достойны смерти, если бы напились в походе, на войне, на трудной тяжкой работе. Но мы сидели без дела, маячились попусту перед городом. Ни поста, ни другого христианского воздержания не было». «Как же может статься, чтобы на безделье не напился человек? Греха тут нет. А мы вот лучше покажем им, что такое нападать на безвинных людей. Прежде били добре, а уж теперь побьем так, что и пят не унесут домой». Речь Куриного атамана понравилась казакам. Они приподняли уже совсем было понурившиеся головы, и многие одобрительно кивнули головой, примолвивши. «Добре», — сказал Кукубенко. А Тарас Бульба, стоявший недалеко от Кошевого, сказал. «А что Кашевой?» «Видно, Кукубенко правду сказал. Что ты скажешь на это?» «А что скажу?» «Скажу, блаженный отец, родивший такого сына. Еще небольшая мудрость сказать укорительное слово, но большая мудрость сказать такое слово, которое бы, не поругавшись над бедой человека, ободрило бы его, предало бы духу ему». Как шпоры придают духу коню освеженному водопоем. Я сам хотел вам сказать потом утешительное слово, да Кукубенко догадался прежде. Доброе сказала Кошевой, отозвалось в рядах запорожцев. Доброе слово, повторили другие. И самые седые, стоявшие как сизые голуби, и те кивнули головою и моргнувшие седым усом тихо сказали: доброе сказанное слово. «Слушайте же, панове!» — продолжал Кошевой, «Брать крепость, карабкаться и подкапываться, как делают чужеземные немецкие мастера, пусть ей враг прикинется, и неприлично, и не казацкое дело. А судя по тому, что есть, неприятель вошел в город не с большим запасом. Телек что-то было с ним немного. Народ в городе голодный, стал быть, все съест духом, да и коням тоже сено... Уж я не знаю, разве с неба кинет им какой-нибудь их святой, только про это еще Бог знает. А их гораздо на одни слова. Затем. Или за другие, а уж они выйдут из города. Разделяйся же на три кучи и становись на три дороги перед тремя воротами. Перед главными воротами пять куреней, перед другими по три куреня. Дядкивский и Корсунский и Курень на засаду. Полковник Тарас с полком на засаду. Татаревский, Тимашевский, Курень — на запас, с правого бока обоза. Щербиновский, Стебликиевский — верхний, с левого боку. Да выбирайтесь из ряду молодцы, которые по зубастие на слово задирать неприятеля. Уляха пустоголовая натура брани не вытерпит. И, может быть, сегодня же все не выйдут из ворот. «Куренные атаманы, перегляди всякий Курень свой. У кого недочет, пополни его останками Переяславского. Перегляди все снова». Дать на похмел всем по чарке и по хлебу на казака. Только верно, всякий еще вчерашним сыт. Ибо некуда деть, правда, понаедались все так, что дивлюсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще один наказ. Если кто-нибудь, шенкарь жид, продаст казаку сивухи, то я прибью ему на самый лоб свиное ухо собаке и повешу ногами вверх. За работу же, братцы. «За работу!» Так распоряжал кошевой, и все поклонились ему в пояс, и, не надевая шапка, отправились по своим вазам и табрам. И когда уже совсем далеко отошли, тогда только надели шапки. Все начали снаряжаться, пробовали сабли и палаши, насыпали порох из мешков в пороховницы, откатывали и становили вазы и выбирали коней. Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог придумать, куда девался Андрей. Полонили ли его вместе с другими и связали сонного? Только нет, не таков Андрей, чтобы отдаться живым в плен. Между убитыми казаками тоже не было его видно. Задумался крепко Тарас и шел перед полком, не слыша, что его давно называл кто-то по имени. — Кому нужно меня? — сказал он, наконец, очнувшись. Перед ним стоял жит Янкель. «Пан полковник! Пан полковник!» — говорил жит поспешным и прерывистым голосом, как будто бы хотел объявить дело не совсем пустое. «Я был в городе, пан полковник!» Тарас посмотрел на жида и подивился тому, что он уже успел побывать в городе. «Какой же враг тебя занес туда?» «Я сейчас расскажу», — сказал Янкель. Как только услышал я на заре шум, и казаки стали стрелять, я ухватил кафтан, И, не надевая его, побежал туда бегом, дорогу ее уже надел его в рукава, потому что хотел поскорее узнать, от чего шум, от чего казаки на самозере стали стрелять. Я взял и прибежал к самым городским воротам, в то время, когда последнее войско входило в город. Гляжу. Впереди отряда пан Харунжий Галендович. Он, человек мне знакомый, еще с третьего года задолжал сто червоных. Я за ним, будто бы за тем, чтобы выправить с него долг, и вошел вместе с ними в город. Как же ты? Вошел в город. «Да еще и долг хотел выправить», — сказал Бульба. «И не велел он тебя тут же повесить, как собаку». «А ей-богу, хотел повесить», — отвечал Жит. «Уже было его слуги, совсем схватили меня и закинули веревку на шею, но я взмолился пану, сказал, что подожду долго, сколько пан хочет, и пообещал еще дать взаймы, как только поможет мне собрать долги с других рыцарей, ибо у пана Харунжева, я все скажу пану, нет ни одного червоного в кармане». Хоть есть у него и хутора, и усадьбы, и четыре замка, и с типовой земли до самого Шклова, а грошей у него, так как у казака, ничего нет. И теперь, если бы не вооружили его бреславские жиды, не в чем было бы ему и на войну выехать. Он и на сейме от того не был. «Что ж ты делал в городе? Видел наших?» «Как же, наших-то много!» Ицка, Рахум, Самуила, Хайвалах, еврей, арендатор. Пропадение собаки! вскрикнул, рассердившись, Тарас, что ты мне тычешь в свое жидовское племя? Я тебя спрашиваю про наших запорожцев. Наших запорожцев не видал, а видал одного пана Андрия. Андрия видел! вскрикнул Бульба. Что ж ты, где видел его? В подвале, в яме? Обесчещен, связан? Кто ж бы смел связать пана Андрия? Теперь он такой важный рыцарь. Да либук я не узнал. И на плечнике в золоте, и на рукавнике в золоте, и зерцало в золоте, и шапка в золоте, и по поясу золото, и везде золото, и все золото. Так как солнце взглянет весное, когда в огороде всякая пташка пищит и поет, и травка пахнет, так и он весь сияет в золоте. И коня дал ему воевода самого лучшего подверх Два ста червонных стоит один конь. Бульба остолбенел. — Зачем же он надел чужое одеяние? — Потому что лучше, потому и надел. И сам разъезжает, и другие разъезжают, и он учит, и его учат, как наибогатейший польский пан. — Кто ж его принудил? — Я же не говорю, чтобы его кто принудил. Разве пан не знает, что он по своей воле перешел к ним? — Кто перешел? — А пан Андрей? — Куда перешел? — Перешел на их сторону, и он уж теперь совсем ихний. — Врет. «Свиною ухо!» «Как же можно, чтобы я врал? Дурак я разве чтобы врал? На свою голову я врал. Разве я не знаю, что жена повесит, как собака, когда он соврет перед паном?» «Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру?» «Я же не говорю этого, чтобы он продавал что. Я сказал только, что он перешел к ним». «Врешь, чертов жид. Такого дела не было на христианской земле. Ты путаешь собака!» Пусть трава порастет на пороге моего дома, если я путаю. Пусть всякий наплюет на могилу отца-матери свекора и отца-отца моего, и отца-матери моей, если я путаю. Если пан хочет, я даже скажу, и чего он перешел к ним. Отчего? У воевода есть дочка-красавица. Святой Боже, какая красавица!» Здесь жид постарался, как только мог, выразить в лице своем красоту. Расставив руки... Прищурив глаз и покрививший на бок рот, как будто чего-нибудь Отведавши Ну так что же из того? Он для нее и сделал все и перешел Коли человек влюбится, то он Все равно, что подошва, которую Коли размочишь в воде, возьми, согни Она и согнется Крепко задумался Бульба Вспомнил он, что велика власть Слабой женщины Что многих сильных погубляла она Что податлива с этой стороны Природа Андрея И стоял он долго, как вкопанный, на одном и том же месте. «Слушай, пан, я все расскажу пану», — говорил жид. Как только услышал я шум и увидел, что проходят в городские ворота, я схватил на всякий случай с собой нитку жемчуга. Потому что в городе есть красавицы и дворянки, а коли есть красавицы и дворянки, — сказал я себе, «Да — то хотим и есть нечего, а жемчуг все-таки купят. И как только Харунжево слуги пустили меня, я побежал на воеводин двор продавать жемчуг и расспросил все у служанки-татарки. «Будет свадьба сейчас, как только прогонят запорожцев». Пан Андрей обещал прогнать запорожцев. «И ты не убил тут же на месте его чертова сына!» — вскрикнул Бульба. «За что же убить? Он перешел по доброй воле. Чем человек виноват. Там ему лучше, туда и перешел». «И ты видел его в самое лицо?» «Ей-богу, в самое лицо. Такой славный вояка, всех взрачней. Дай Бог ему здоровья. Меня тотчас узнал, и когда я подошел к нему, тотчас сказал». Что ж он сказал? Он сказал... Прежде кивнул пальцем, а потом уже сказал. «Янкель!» А я «Пан Андрей» говорю. «Янкель, скажи отцу, скажи брату, скажи казакам, скажи запорожцам, скажи всем, что отец теперь не отец мне, брат не брат, товарищ не товарищ, и что я с ними буду биться со всеми, со всеми буду биться». «Врешь, чертов Иуда!» — закричал вышед из себя Тарас. «Врешь, собака!» «Ты и Христа распял, проклятый богом человек! Я тебя убью, сатана! Утекай отсюда не то! Тут же тебе и смерть!» И, сказавши это, Тарас выхватил свою саблю. Испуганный жид припустился тут же во все лопатки, как только могли вынести его тонкие сухие икры. Долго еще бежал он без оглядки между казацким табором и потом далеко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе не гнался за ним, размыслив, что неразумно вымещать запальчивость на первом подвернувшемся». Теперь припомнил он, что видел в прошлую ночь Андрея, проходившего по табору с какой-то женщиной, и по них седою головою, а все еще не хотел верить, чтобы могло случиться такое позорное дело, и чтобы собственный сын его продал веру и душу. Наконец повел он свой полк в засаду и скрылся с ним за лесом, который один был не выжжен еще казаками. А запорожцы и пешие и конные выступали на три дороги к трем воротам. Один за другим валили курени: Уманский, Поповичевский, Коневский, Стеблякиевский, Незамайковский, Гургузев, Татаревский, Тымашевский. Одного только Переяславского не было. Крепко корнули казаки его и прокурили свою долю. Кто проснулся связанный во вражьих руках, кто и совсем не просыпаясь, сонный перешел в сырую землю, и сам атаман хлип без шаровар и верхнего убранства очутился в ляжском стану. В городе услышали казацкое движение. Все высыпали на вал и предстала пред казаков живая картина. Польские витязи один другого красивее стояли на валу. Медные шапки сияли как солнце, оперенные белыми как лебедь перьями. На других были легкие шапочки розовые и голубые с перегнутыми на бикрень верхами. Кафтаны с откидными рукавами, шитые и золотом и просто выложенные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах, за которые дорого приплачивались паны и много было всяких других убранств. Напереди стоял спесива в красной шапке, убранной золотом, буджаковский полковник. Грузин был полковник, всех выше и толще, и широкий дорогой кафтан в силу облекал его. На другой стороне, почти к боковым воротам, стоял другой полковник, небольшой человек, весь высохший, но малые зоркие очи глядели живо из-под густо наросших бровей, и оборачивался он скоро на все стороны, указывая бойко тонкую сухой рукою своей раздавая приказания. Видно было, что, несмотря на малое тело свое, знал он хорошо ратную науку. Недалеко от него стоял Харунжий, длинный-длинный, с густыми усами, и, казалось, не было у него недостатков краски на лице. Любил пан крепкие меды и добрую пирушку. И много было видно за ними всякой шляхты, вооружившейся кто на свои червонцы кто на королевскую казну, кто на жидовские деньги, заложив все, что не нашлось в дедовских замках. Немало было всяких сенаторских нахлебников, которых брали с собой сенаторы на обеды для почета, которые крали со стола и из буфетов серебряные кубки, и после сегодняшнего почета на другой день садились на козлы править конями у какого-нибудь пана. Много всяких было там. Иной раз и выпить было не на что, а на войну все принарядились». Казацкие ряды стояли тихо перед стенами. Не было на них ни на ком золота, Только разве кое-где блестело оно На сабельных рукоятках и ружейных оправах. Не любили казаки богато выряжаться на битвах. Простые были на них кольчуги и свиты, И далеко чернели и червонели Черные червоноверхие и бараньи их шапки. Два казака выехали вперед из запорожских рядов. Один еще совсем молодой, другой постарее, Оба зубастые на слова надели тоже неплохие казаки, а Хрим наш и мыкыта Голокопытенко. Следом за ними выехал и Демид Попович, коренастый казак, уже давно маячивший на сечи, бывший под Адрианополем и много натерпевшийся на веку своем. Горел в огне и прибежал на сечь с обсмоленную, почерневшую головою и выгоревшими усами. Но раздобрел вновь Попович, пустил за ухо оселедец, Вырастил усы, густые и черные, как смоль, и крепок был на едкое слово Попович. А красные жупаны на всем войске. Да хотел бы я знать, красные ли силы у войска? Вот я вас, кричал сверху дюжий полковник, всех перевяжу. Отдавайте холопы, ружья и коней. Видели, как перевязал я ваших. Выведите им навал запорожцев и вывели на вал скрученных веревками запорожцев. Впереди их был куренной атаман Хлип без шаровар и верхнего убранства, так как схватили его хмельного, и потупил в землю голову атаман, стыдясь ноготы своей перед своими же казаками, и того, что попал в плен, как собака сонный. В одну ночь посидела крепкая голова его. — Не печалься, Хлип, выручим! — кричали ему снизу казаки. «Не печалься, друзьяка!» — отозвался куренной Таман бородатый. «В том нет вины твоей, что схватили тебя нагово. Беда может быть со всяким человеком. Но стыдно им, что выставили тебя на позор, не прикрывши прилично ноготы твоей. Вы, видно, на сонных людей храброе войско!» — говорил, поглядывая на вал Голокопытенко. «Вот погодите, обрежем мы вам чубы!» — кричали им сверху. «А хотел бы я поглядеть!» «Как они нам обрежут чубы?» — говорил Попович, поворотившись перед ними на коне. И потом, поглядевши на своих, сказал, «А что ж, может быть, ляхи и правду говорят. Коли выведет их, вон тот, пузатый, им всем будет добрая защита». чего ж ты думаешь, будет им добрая защита?» — сказали казаки, зная, что Попович верно уже готовился что-нибудь отпустить. «От того, что позади его упрячутся все войско» и уж черта то с два из-за его пуза достанешь которого-нибудь копьем!» Все засмеялись казаки. И долго многие из них еще покачивали головой, говоря, «Ну уж, Попович, уж коль кому закрутит слово, так только «ну!» Да уж и не сказали казаки, что такое «ну!» «Отступайте, отступайте скорее от стен!» — закричал Кошевой, и боляхи, казалось, не выдержали едкого слова, и полковник махнул рукой. Едва только посторонились казаки, как грянули с валу картечью. На валу засуетились, показался сам седой воевода на коне. Ворота отворились, и выступило войско. Впереди выехали ровным конным строем шитые гусары. За ними кольчужники, потом латники с копьями, потом все в медных шапках, потом ехали особняком лучшие шляхтичи, каждый одетый по-своему. Не хотели гордые шляхтичи смешаться в ряды с другими, и у которого не было команды, тот ехал один со своими слугами. Потом опять ряды, и за ними выехал Харунжий. За ним опять ряды, и выехал дюжий полковник. А позади уже всего войска выехал последним низенький полковник. «Не давать им строиться и становиться в ряды!» — кричал Кошевой. «Разом напирайте на них все курени! Оставляйте прочие ворота! Татаревский курень, нападай сбоку! Дядьковский курень, нападай с другого!» «Напирайте на тыл кукубенка и палы вода! Мешайте, мешайте и розните их!» И ударили со всех сторон казаки. Сбили и смешали их, и сами смешались. Не дали даже и стрельбы произвести. Пошло дело на мечи да на копья. Все сбились в кучу, и каждому привел случай показать себя. Демид Попович трех заколол простых и двух лучших шляхтичей сбил с коней, говоря, «Вот добрые кони!» Таких коней я давно хотел достать. И выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, напал опять на сбитых с коней шляхтичей, одного убил, а другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю, снявши с него саблю с дорогой рукоятью и отвязавши от пояса целый черенок с червонцами. Кабита, добрый казак и молодой еще, схватился тоже с одним из храбрейших в польском войске, и долго бились они. Сошлись уже в рукопашный, одолел был уже казак и, сломивши, ударил острым турецким ножом в грудь, но не уберегся сам. Тут же в висок хлопнула его горячая пуля. Свалил его знатнейший испанов, красивейший и древнего княжеского роду рыцарь. Как стройный тополь носился он на буланом коне своем, и много уже показал боярской богатырской удали. Двух запорожцев разрубил надвое. Федора Коржа, доброго казака, опрокинул вместе с конем, выстрелил по коню, и казака достал из-за коня копьем. Многим отнес головы и руки, и повалил казака к обиту, вогнавшую ему пулю в висок. — Вот с кем бы я хотел попробовать силы! — закричал незамайковский куренной таманку Кукубенко. Припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близстоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо, но не послушался конь, испуганный страшным криком метнулся на сторону и достал его ружейную пулей кукубенка. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля и свалился он с коня. Но и тут не поддался лях. Все еще силился нанести врагу удар, но ослабела упавшая вместе с саблею рука. А Кокубенко, взяв в обе руки свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба палаш, рассек надвое язык, разбил горловой позвонок и вошел далеко в землю. Так и пригвоздил он его там навеки к сырой земле. Ключом хлынула вверх алая, как надречная калина, высокая дворянская кровь, и выкрасила весь обшитый золотом желтый кафтан его. А Кукубенко уже кинул его и пробился с своими незамайковцами в другую кучу. «Эх, оставил неприбранным такое дорогое убранство!» сказал Уманский куренной бородатый, отъехавший от своих к месту, где лежал убитый Кукубенком шляхтич. «Я семерых убил шляхтичей своей рукою!» а такого убранства еще не видел ни на ком. И польстился корыстью бородатый. Нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи, вынул уже турецкий нож в оправе из самоцветных каменьев, отвязал от пояса черенок с червонцами, снял с груди сумку с тонким бельем, дорогим серебром и девическую кудрею, сохранно сберегавшейся на память. И не услышал бородатый как налетел на него сзади красноносый хорунжий, уже раз сбитый им с седла и получивший добрую зазубрину на память. Размахнулся он со всего плеча и ударил его саблей по нагнувшейся шее. Не к добру повела корысть казака. Отскочила могучая голова и упал обезглавленный труп далеко вокруг, росивший землю. Понеслась к вышинам суровая казацкая душа хмурясь и негодуя, и вместе с тем дивуясь, что так рано вылетел из такого крепкого тела. Не успел хорон же ухватить за чупа таманскую голову, чтобы привязать ее к седлу, а уж был тут суровый мститель. Как плавающий в небе ястреб, давший много кругов сильными крылами, вдруг останавливается, распластанный на одном месте, и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца перепела, так Тарасов сын остап, Налетел вдруг на Харунжева и сразу накинул ему на шею веревку. Побагровело еще сильнее красное лицо Харунжева, когда затянуло ему горло жестокая петля. Схватился он было за пистолет, но судорожно сведенная рука не могла направить выстрела и даром полетела в поле пуля. Остап тут же у его же седла отвязал шелковый шнур, который возил с собой у Харунжей для вязания пленных, и его же шнуром... Связал его по рукам и ногам, прицепил конец веревки к седлу и поволок его через поле, сзывая громко всех казаков уманского куреня, чтобы шли отдать последнюю честь атаману. Как услышали уманцы, что куренного их атамана Бородатого нет уже в живых, бросили поле битвы и прибежали прибрать его тело, и тут же стали совещаться, кого выбрать в куренные. Наконец сказали, «Да на что совещаться?» Лучше не можно поставить в куренные, как бульбенка Остапа. Он, правда, младший всех нас, но разум у него, как у старого человека. Остап, снявший шапку, всех поблагодарил казаков-товарищей за честь. Не стал отговариваться ни молодостью, ни молодым разумом, зная, что время военное и не до того теперь. А тут же повел их прямо на кучу и уж показал им всем, что недаром выбрали его ватаманы». Почувствовали ляхи, что уже становилось дело слишком жарко. Отступили и перебежали поле, чтобы собраться на другом конце его. А низенький полковник махнул настоявший отдельно у самых ворот четыре свежих сотни и грянули оттуда картечью в казацкие кучи. Но мало кого достали. Пули хватили по быкам казацким, дико глядевшим на битву. Взревели испуганные быки, поворотили на казацкие таборы. Переломали вазы и многих перетоптали. Но Тарас, в это время вырвавшись из засады с своим полком, с криком бросился навпереймы. Поворотила назад все бешеное стадо, испуганное криком, и метнулось на ляжские полки, опрокинуло конницу, всех смяло и рассыпало. «О, спасибо вам, волы!» — кричали запорожцы. «Служили все походную службу, теперь и военную сослужили!» и ударили с новыми силами на неприятеля.